Петров набрал номер Семенова и сообщил, что Моисей Апслер в Покровском. Всю полицию села подняли по тревоге, а из Нижнего Тагила на подмогу выехало 10 экипажей патрульно-постовой службы. Услышав переговоры по рации и по телефонам, я поняла, что петля затягивается, и я не смогу сделать свою работу. Выпив пару глотков абсента, переложив револьверы с сумочки в карман пальто и зачем-то добавив к нему наручники, лежащие на столе, я решила выйти на улицу покурить. «Где в деревне может спрятаться эта тварь?» Спросила я сама себя, и мозг, подпитываемый алкоголем, выдал картину подвала жилого дома. Вставив сигарету между пальцами левой руки, я, продолжая курить, пошла прогуляться по улицам, изучая подвалы на предмет наличия замков. Правой рукой я сжимала револьвер в кармане пальто. В самом конце улицы заметила дверь в подвал, на которой не висел замок. Я открыла ее и крикнула внутрь. «Есть кто живой? Я вешаю замок!» Никто не отозвался, но я знала, что он там. Закурила еще одну сигарету. Рука кричала болью, сигнализируя о том, что я рядом с убийцей. У меня в голове была одна мысль. Почему я не взяла бутылку с собой? Боль была невыносимая, и я, зайдя в подъезд, постучалась в первую попавшуюся квартиру. Мне открыла дверь пожилая женщина. «Извините, пожалуйста, у вас есть крепкий алкоголь? Я заплачу». Я помахала кошельком. «Ты не похожа на алкашку. Твоя одежда дороже моей квартиры». «Что случилось, деточка?» — спросила женщина. «У меня рука сильно болит. Боль затухает только от крепкого алкоголя». Объяснила я. «Заходи, есть у меня для растирания самогончик. Сосед гонит, спину натираю. Прогревает так, что утром снова бегаю, как молодая». Ответила женщина. «Мне стакан налить, пожалуйста». Попросила я и протянула ей кошелек. Женщина взяла его и вытянула сто рублей хотя пятитысячных купюр там было намного больше. Через минуту она принесла полный гранёный стакан самогона и соленый огурец на вилке. Стакан я выпила залпом и закусила огурцом. Он оказался хрустящим и с ощутимой перчинкой. «Ммм, вкусные огурцы у вас!» — поблагодарила я. Самогон вспыхнул в горле, и желудки в несколько раз круче абсента. Боль в руке стала угасать. Я немного закашлялась. «Спасибо». «Вы купите у соседа литров пять, я позже заберу». Попросила я и, достав из кошелька двадцать тысяч рублей, положила ей на тумбочку. Голова начала кружиться, храбрости прибавилась, и я пошла в подвал. Открыв дверь, я отстегнула протез. Лезвие со звонким металлическим звуком раскрылось и встало в боевое положение. Я засунула протез за пояс пальто на спине и, вытащив пистолет из кармана, пошла вперед. Я шла по узкому коридору подвала, когда из темноты выпрыгнул крупный мужчина и, пнув мою правую руку, выбил пистолет. Потом он прыгнул на меня, надеясь повалить на землю, но он не подозревал, что встретит острое лезвие левой руки. Моисей Апслер напоролся животом на острие моего оружия. Я выдернул руку из его живота, надеясь, что он не загнется от потери крови до того, как расскажет мне все. «Здравствуй, Моисей», — сказала я после того, как он перестал выть от боли. «Кто вы?» Стоя на коленях и держась за кровоточащий живот, спросил Моисей. «Я ангел, который уведет тебя из этого мира. Но за освобождение тебе нужно будет заплатить». Улыбаясь, произнесла я. «Ангел, убей Лину Гюмак!» заплакал Моисей с надеждой на безумном лице, смотря на меня. «Прости ее, она раскаялась раскаялась искренне». Держа лезвие перед его глазами, произнесла я. «Я не могу ее простить, не хочу прощать!» закричал он. Я воткнула лезвие ему в плечо, пробив насквозь. «Где девушки?» — спросила я и ткнула острым лезвием ему в лоб. Рана получилась глубокая, кровь растекалась по всему лицу. «Я их всех убил из-за нее, чтобы показать, какая она гадкая!» — закричал он. Лезвием я проткнула его второе плечо. «Тварь, где они?» — закричала я и срезала острым лезвием ухо с его головы. Моисей попытался встать, но тут же проткнул себе мышцу на грудной клетке, наткнувшись на острое лезвие. «Где девочки?» — спросила я и срезала ему второе ухо. «В садовом товариществе Восточной», — ответил он, задыхаясь от боли. «Номер участка». Задала я вопрос и полоснула по его левой щеке. «Номер участка!» — повторила я вопрос и разрезала правую щеку. «Двадцать пять!» — с трудом выговорил Моисей, так как его щеки болтались на лице, как тряпки. «Прощай, Мейси Апслер», — прошептала я и воткнула лезвие ему в глаз. Лезвие было настолько острое, что проткнуло череп практически без усилия. Я взяла с тела поверженного маньяка шарф и вытерла кровь с оружия, после чего подобрала пистолет и, сложив лезвие, надела протез обратно. Выйдя на улицу, я закурила. Рука перестала болеть, а выпить мне захотелось еще сильнее. Вернувшись в квартиру с оперативниками и Семеновым, я налила полный стакан абсента и выпила залпом. Семенов, у меня было видение. Нам нужно ехать в Садовое товарищество «Восточный», участок номер 25, и вызвать туда скорую и реанимацию. Для них будет много работы», — сказала я. Все посмотрели на меня, как на прокаженную. «Леди, вы перебухали, что ли?» — спросил один из оперативников. «Я вам дала адрес. Хочешь, не хочешь, а придется его проверить». Пожала плечами я, чувствуя, что, похоже, реально перебухала. Вы оставайтесь здесь, а я поеду посмотрю, скомандовал Семенов. Я могу показать, где это. На навигаторе вы вряд ли найдете участок, предложил участковый. Гала, поехали. Нервным голосом произнес Семенов, когда я запуталась в своей шубе. Семенов накинул на меня шубу, с которой я так и не справилась, поднял на руки и посадил на переднее сиденье. Участковый сел сзади и в спешке, буксанув колесами, мы поехали вызволять девочек. «Скорую!» — повторила я. гала я уже всех вызвал. Если там ничего не будет, я могу лишиться погон», — буркнул Виктор. Семенов, скоро тебя будет волновать совсем другое», — сказала я, понимая, что сегодня не смогла сделать все незаметно и спалилась по полной программе. Любой участковый сможет обвинить меня в убийстве Моисея Апслера. Чтобы заехать в Восточный, Семёнову пришлось уменьшить давление в шинах, иначе даже на такой проходимой машине мы постоянно закапывались бы хотя участковый и после этих манипуляций периодически выходил и подкладывал под колеса специальные ленты, которые лежали в багажнике продуманного Семенова. Когда мы доехали до 25-го участка, я пришла в чувство и уже курила, сидя в салоне.